когда он предстал моим глазам. "Дорогой Сантильяно", проговорил он, обнимая меня. "Я не для того приехал сюда, чтобы вас утешать. Я приехал, чтобы оплакать вместе с вами Антонио, как вы оплакивали бы со мной Серафину, если бы парки похитили её у меня". И действительно, он проливал слёзы и присоединял свои вздохи к моим. Сколь ни был я подавлен печалью, Я не мог ни чувствовать доброты дона Альфонсо. Губернатор имел длительный разговор с Сепионом о том, что нужно сделать, чтобы сломить моё горе. Они решили, что хорошо было бы на время удалить меня из замка, где всё непрестанно рисовало мне образ Антонии. После этого сын дона Сесара предложил мне отправиться в Валенсию, а мой секретарь так умело поддержал его предложение,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 Эта черта мне очень понравилась. Я был признателен за выказанные им дружеские чувства и радовался тому, что обладаю столь преданным слугой. Однажды утром он вошёл ко мне в комнату. "Сеньор", сказал он мне крайне взволнованным голосом. "В городе распространили слух, который интересует всё королевство. Говорят, что Филиппа III не стала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 Имейте больше доверия к собственной нравственности, я вам ручаюсь за вас самих.